Глава вторая. Летопись. Нас определяет то, как мы поступаем. Наши действия, словно тени, идут впереди или позади нас, в зависимости от того, бежим ли мы навстречу Солнцу или от него. Древний таранский философ, имя неизвестно. харатан Во время Великого Крестового Похода. Дым темным саваном висел над городом Хартан. Он словно льнул к его башням и парапетам, окутывая их в маслянистую серость. 15 часов бомбардировок, его щитам сильно досталось. Часть города оказалась разрушена, но главные ворота, центральная стена и их защитники еще стояли, с демонстративным неповиновением. Он был первым из девяти крупнейших городов на 154,6, или Хараатани, как называли его местные жители, разглядывая призрачные тени неподвижных людей, взиравших со стен на огромную армию, которая явилась, чтобы сокрушить их. Но Меон надеялся, что расколоть остальные города будет проще. Он стоял чуть более чем в 8 километрах от города, на крутом откосе из доломитового известняка, вместе с тремя самыми близкими своими братьями. Саламандры держались в стороне от прочих имперских офицеров, Те расположились чуть дальше, на середине склона, переходившего в низкую широкую котловину, в которой собрались их силы. «Так тихо!» – прошептал Неметов, будто более громкая речь могла оборвать затишье перед грядущей бурей и вызвать упреждающий удар. «А ты не вел бы себя тихо, если бы тебе противостоял легион?» – спросил Леодрак. Он посмотрел наверх, вытянув шею и подняв к небу морду драконьего шлема. «Два легиона!» – поправился он. хотя их собратьев нигде не было видно. Оба воина были саламандрами, но не могли различаться сильней. Тихоголосый Неметр был облачен в изумрудно-зеленые цвета легиона и носил на левом наплечнике эмблему 15 роты, белую голову дракона. Он был широким, толстошеем, с коротковатыми и крепкими ногами и выглядел внушительно даже без боевой брони. Отчасти поэтому его также называли танком. Возможно, танк. Они подумывают сдаться, предположил Атанарий, следя за возможным движением в городе через магнокуляры. Как Леодрак, он был облачен в снаряжение погребального стража, доспехи которым был придан драконий облик, с боевым шлемом, похожим на морду рептилии, и кефестовыми поножами, наплечниками и керасой. Они навсегда почернели после прометия его ритуала, и клейма саламандрских предбоевых клятв были выжжены на металле. Оба воина возвышались над метром, но уступали ему в массивности. «Ты видишь этому подтверждение, от Атанарий!» – раздался низкий голос Нумеона. Огненно-красный гребень на боевом шлеме повернувшегося воина указывал название их капитана. Также он был советником Примарха, а потому особенным. Пронзительность его взгляда ощущалась даже сквозь линзы шлема. На Фатранскую долину, где стоял Хартан, начинала опускаться ночь. Глаза Нумеона горели в сумраке, как горячие угли костра. Они горели у всех саламандр, это было частью их наследия, наравне с сониксово-черной кожей и жертвенной философией их прометеевого креда. Даже с биноклем сложно с уверенностью говорить о том, что я вижу, погребальный капитан. Атанарий опустил магнокуляры, повесил их обратно на пистолетный ремень, после чего повернулся к Нумеону. Я не заметил почти никакого движения. Если они запланировали попытку отразить нашу атаку, то все необходимые для этого приготовления уже сделаны. 8 тысяч бойцов, плюс дважды столько, гражданских, часть из которых могли призвать в качестве поддержки для армии, сказал Леодрак. Они могут делать что угодно. Это не помешает нам снести их ворота и навести внутри порядок. В его голосе звучала неизменная воинственность. Как нередко отмечали его братья, казалось, что под кожей его течет раскаленная магма. Неметр склонил голову на бок. «Брат, я думал, ты планировал сжечь их дома, а не наводить в них порядок». Леодрак хмуро посмотрел на него и хрустнул суставами пальцев в латных перчатках. «Спокойно, Лео», — предупреждающе сказал ему Атанарий, после чего повернулся к Неметеру. «Но ты, не метр не думай, что твое близкое знакомство с погребальной стражей дает тебе право неуважительно вести себя с нами. Мы этого не потерпим, даже от капитана». Неметр виновато опустил голову. «Если вы закончили переругиваться, то послушайте, пожалуйста, меня». Нумеон кивнул в сторону склона, где несколько офицеров армии карабкались наверх. «Полагаю, сейчас будут новости». Нумеон открыл вокс канал в боевом шлеме. «Скатарваар!» Ему немедленно ответили трескучим из-за помех голосом. «Вызывай лорда вулкана», — сказал Нумеон. «Армия и легио титанов готова к наступлению». Он закрыл канал, зная, что раз приказ отдан, он будет выполнен. Внизу в пустынной котловине ждал легион. Море изумруда зеленого, тысяч воинов, готовых поставить город на колени. А за ними четыре танковых полка в полном составе, включая сверхтяжелые машины, роту хищников, модификации Инфернус. и достаточно мастодонтов, чтобы перевести всех легионеров на поверхности. За танковыми войсками выселось трое псов войны из Легио Игнис по прозвищу Огненные Короли. Обычно псы войны сражались в одиночку, но эта стая редко расставалась. Хартан был грозным городом, с преданной своему делу армии но ему не было суждено справиться с этой силой. Однако было что-то тревожное в тишине и в том, как хартанцы позволили чужакам полностью поработить себя. Но Мион зарычал, чувствуя старый, хорошо знакомый зов войны. Он наполнил его в окс-решетку резким запахом пепла от тяжелого дыхания. В конечном итоге их попытки сопротивления ничего не изменят. Пришло время придать их огню.